Глава 10. После этой победы Чернецкий позволил, наконец, своим войскам отдохнуть и откормить лошадей, а потом намеревался форсированным маршем снова вернуться под Сандомир, чтобы совсем придушить шведского короля. Между тем, однажды вечером в лагерь прибыл пан Харламп с извещениями от Сапеги. Чернецкий в это время уехал в Черск на осмотр Равского ополчения, которое там собиралось, поэтому Харламп отправился прямо на квартиру Володаёвского, чтобы у него отдохнуть от долгой дороги. Друзья радостно приветствовали его, но заметили, что офицер необычайно мрачен. А он сказал, «О вашей победе мы слышали, здесь счастье нам улыбнулось, а под Сандомиром отвернулось от нас». «Нет уже, Карла в ловушке, ушел к великому стыду литовского войска. «Да разве это возможно?» — крикнул пан Володоевский, хватаясь за голову. Оба скшетузки и заглоба остановились, как вкопанные. «Как же это было?» «Говорите скорее в отспании, не то из кожи вылезу». «Я никак отдышаться не могу», — сказал харламп «Ехал я день и ночь, устал». — Вот приедет пан Чернецкий, я все расскажу по порядку. Дайте мне немного отдохнуть. — Значит, Карл ускользнул из ловушки? — Я предвидел, что так и будет. — Как? — Разве вы не помните, что я это предсказывал? — Ковальский свидетель. — Дядя предсказывал, — сказал Рух. — Куда же ушел Карл? — спросил Харлампа-Володаевский. Пехота отправилась на баржах, а он с конницей ушел к Варшаве. Битва была и была, и не была. Короче говоря, оставьте меня в покое, я не могу говорить. Скажите лишь одно, сапега совсем разбит? Какой разбит? Он преследует короля, но сапеги никого не догнать. Он он также для погони пригоден, как немец, для благочестивой жизни, сказал Заглоба. Слава богу, что войска цела заметил Володоевский. А проставолосились Литвины. — воскликнул Заглоба. — Ничего не поделаешь, придется опять зашивать дыру в Речи Посполитой. — Вы на литовское войско не клевещите, — возразил Харламп. — Карл — великий воин, и с ним трудно не проиграть. — А вы-то не опростоволосились разве под Устьем, под Вельбожим, под Сулеевом и еще в десяти местах? Сам Чернецкий проиграл битву под Голембом. «Как же мог не проиграть и сопега, тем более, что вы его оставили одного, как сироту?» «Да разве мы к варку плясать ходили?» — с негодованием спросил Заглоба. «Знаю, что не плясать. А в битву и Бог дал вам победу. Но кто знает, не лучше ли было бы не ходить? У нас говорят, что польское и литовское войско, каждое в отдельности, может быть разбито, но когда они вместе, их не одолеют никакие силы адовы» это возможно сказал володдыевский но нам нет дела до того что порешили вожди не могло здесь обойтись без вашей вины должно быть сопега на куролесил. я уж его знаю сказал заглоба этого я не отрицаю пробормотал харламп они умолкли и лишь временами угрюмо поглядывали друг на друга так как им казалось что счастье опять начинает изменять речи посполитой А ведь еще так недавно они были полны веры и надежды. Вдруг Володоевский сказал, пан Каштелян вернулся и вышел из комнаты. Каштелян действительно вернулся. Володоевский побежал к нему навстречу и закричал издали. «Мостце Каштелян! Шведский король разбил литовское войско и бежал из ловушки. Приехал офицер с письмами от твоего довиленского «Давай его сюда», — сказал Чернецкий. «Где он?» «У меня, я сейчас его приведу». Но пана Чернецкого так взволновало это известие, что он не захотел ждать, сейчас же спрыгнул с седла и вошел в квартиру Володаевского. Увидев его, все вскочили со своих мест, а он едва кивнул им и сказал, «Пожалуйте письма». Харламп подал ему запечатанное письмо. Каштелян отошел к окну, так как в комнате было темно, и начал его читать, озабоченно, наморчив брови. Время от времени лицо его вспыхивало гневом. «Каштелян волнуется», — шептал к Шетузскому заглоба. «Посмотри, как у него покраснело лицо. Сейчас и шепелявить начнет. Что с ним случается всегда, когда он в бешенстве?» В эту минуту Чернецкий окончил чтение, с минуту крутил свою бороду и думал, наконец проговорил звенящим неясным голосом. — Пожалуйте сюда, пан офицер. — К вашим услугам. — Говорите правду, — с ударением сказал Каштелян. — Потому что этот рапорт написан так искусно, что я никак не могу понять, в чем дело. Только говорите правду. Войска рассеяны? — Ничуть не рассеяны, мостцы Каштелян. — А сколько дней вам нужно, чтобы снова собраться? тут заглоба шепнулся к шатузскому. Он хочет его на удочку поймать. Но Харламп без колебания сказал, раз войско не рассеяно, то ему нечего собираться, правда, что из ополченцев мы не досчитались человек пятисот, когда я уезжал, их не было и между убитыми. Но это дело обычное, от этого армия не пострадала, и Гетман двинулся в погоню за королем в полном порядке. «Вы говорите, что не потеряли ни одной пушки?» Мы потеряли четыре орудия, которые шведы, не имея возможности взять с собой, заклепали. «Я вижу, что вы говорите правду. Расскажите же, как это все произошло». «Начинаю», — сказал харламп Когда мы остались одни, неприятель скоро заметил, что завеслянских войск нет, и что на их месте осталось несколько партий и нерегулярных отрядов. Пан Сапега думал, что шведы ударят на них, и послал им кое-какое подкрепление, но незначительное, чтобы не ослабить себя. Между тем в лагере шведов засуетились и зашумели, как в улье. Под вечер они начали стягиваться к сану, мы были в квартире воеводы. Приезжает туда пан Кмитцец, который зовется теперь Бабиничем, и докладывает об этом Сапеге, а пан Сапега как раз давал пир, на который съехалось много шлехтянок из Красника и Янова. Пан воевода большой охотник до женщин. «Да и до перов тоже», — прервал Чернецкий. «Нет, меня с ним некому его сдерживать», — вставил заглубо. «Может быть, будете с ним раньше, чем думаете», — ответил Чернецкий. «Тогда вы оба станете друг друга сдерживать. Рассказывайте дальше», — обратился он к Харлампу. Бабинич докладывает, а воевода отвечает: «Они только делают вид, что хотят наступать. Не посмеют». «Скорее, говорит, захотят...» переправиться через Вислу, но я смотрю за ними в оба, и тогда сам начну наступать. А пока, говорит, не будем портить настроение. Вот мы и начали есть допить. Да Музыка заиграла, сам воевода в пляс пошел. — Дам я ему плясы, — перебил заглоба. — Тише вы, — сказал Чернецкий. Вдруг с берега снова прибежали сказать, что там страшный шум, но сапега... — Пожав ухо, не лезь! Плясали мы до рассвета, а спали до полудня. В полдень смотрим, а тут уж высокие валы, а на них тяжелое орудие. Начали шведы стрелять. В полдень выехал и сам воевода, а шведы под прикрытием орудий стали строить мост. К великому нашему удивлению работали они до самого вечера. Мы думали, что построить-то мост они построят, а пройти по нему не смогут. На следующий день опять строили. Воевода начал выстраивать войска и сам думал, что быть в битве. «Между тем мост был для отвода глаз, а они перешли по-другому, ниже, и напали на вас сбоку», — спросил Чернецкий. Харламп вытаращил глаза, открыл рот, с минуту молчал от изумления и, наконец, сказал, «Вы имели уже донесение, ваша верможность?» «Нечего и говорить. Что касается войны, наш старик все на лету отгадает. Точно сам все видел своими глазами», — прошептал Заглоба. «Продолжайте», — сказал Чернецкий. Настал вечер, войска стояли на готове. Но с наступлением сумерок опять начался пир. Между тем рано утром шведы перешли через второй мост, который был построен ниже, и напали. На фланге стоял полк пана Кошица, хорошего солдата, и он ударил на них. На помощь ему пошли ополченцы, что были поближе, но шведы как стали палить в них из орудий. Они бегом Кошец был убит, солдат его страшно потрепали, а ополчанцы, налетев на лагерь, подняли замешательство. Остальные полки тоже были в битве, но мы ничего не могли поделать, наоборот, потеряли пушки. Будь у короля больше артиллерии и пехоты, он бы нас разбил на голову. Но, к счастью, большая часть неприятельской пехоты и артиллерии отплыла ночью на баржах, о чем у нас тоже никто не знал. Сапега накуролесил. «Так я и знал!» — воскликнул заглоба. «Мы перехватили королевское письмо», — сказал Харламп, которое уронили шведы. Из нее солдаты узнали, что король собирается идти в Пруссию, чтобы вернуться назад с курфюрстом, так как, пишет он, с одними шведскими силами он ничего не может сделать. «Знаю», — сказал Чернецкий. Сапега прислал мне это письмо. Затем он пробормотал, как будто про себя, — И нам нужно идти за ним в Пруссию. Я давно это говорю, сказал Заглоба. Чернецкий посмотрел на него задумчиво и сказал громко. Несчастье! я к Сандамиру, мы бы вдвоем с Гетманом не выпустили ни одного шведа. Ну, что делать, свершилось прошлого не вернешь? Война продлится, а все же всем им не миновать смерти. Иначе и быть не может крикнули рыцари хором. И бодрость опять вступила в них, хотя несколько минут тому назад они уже стали сомневаться. Между тем, заглобы шепнул что-то на ухо арендатору из Вансоши, тот исчез за дверью и сейчас же вернулся с кувшином. Виде этого Володоевский отвесил Каштеляну низкий поклон. «Великую бы честь оказали вы нам, простым солдатам», — начал он. — Я охотно с вами выпью, — сказал Чернецкий. — И знаете почему? — Потому что нам придется проститься. — Почему? — с удивлением спросил Володоевский. Пан Сапега пишет, что Леуданский полк принадлежит к литовскому войску и что он прислал его только чтобы сопровождать короля, а теперь он нуждается в нем, особенно в офицерах, которых у него мало. Володоевский, ты знаешь, как я тебя люблю и как тяжело мне с тобой расстаться, но здесь есть для тебя приказ. Правда, Сапега, как человек учтивый, прислал его в мои руки и в мое распоряжение, и я мог бы его тебе не показать. Вот уж действительно это мне так же приятно, как если бы Гетман сломал мою лучшую саблю. Но именно потому, что он прислал его в мое распоряжение, я тебе его даю. На» а ты делай то, что должен. За твое здоровье, солдатик. Пан Володоевский снова поклонился Чернецкому, но был так огорчен, что не мог сказать ни слова, а когда Каштелян обнял его, слезы ручьем полились из его глаз. — Лучше б мне умереть, — воскликнул он скорбно. — Я так привык к вам, дорогой вождь, а как будет там, неизвестно. — Пан Михал. «Не обращай внимания на приказ», — с волнением сказал Заглоба. «Я сам напишу Сапеге, да к тому же и проучу его хорошенько». Но пан Михал прежде всего был солдат, и поэтому с негодованием обрушился на Заглобу. «Вечно в вас старый волонтер сидит. Молчали бы лучше, если дело не понимаете. Служба!» «Вот оно что», — сказал Чернецкий.